Глава 6. Империя меняет курс Санкт-Петербург, май 1904 года. Субботний вечер первые недели мая выдался солнечным, но ветреным. С залива еще тянуло холодком, но, несмотря на это, нежный аромат вскрывающихся молодых почек, наполнявший воздух, и щебетания птиц, вернувшихся домой из дальних странствий, напоминали, что весна окончательно вступила в свои права. Все вокруг располагало к умиротворенному миросозерцанию и поэтическому благодушию. Однако лица трех человек, устроившихся на мягких сиденьях, несущиеся по Питеру кареты, были сосредоточены и даже мрачны. Николай Александрович Романов только что закончил свой прочувствованный монолог, посвященный его неожиданной для местного начальства инспекции Кронштадта и чудесному спасению от неизбежного оверкиля новейшего броненосца «Орел». Из монолога этого следовало, что замшилые порядки, царящие в российском казенном кораблестроении, монарха достали окончательно, поэтому скорая отставка дядюшки Алексея Александровича и его протеже на хозяйстве адмирала Авилана – дело предрешенное. Дробно процоков подковами по бревенчатому настилу, гнидая четверка перенесла экипаж через небольшой мост и вскоре встала. Переодетый в штатское, дворцовый лакей, соскочив с пяток, распахнул дверцу, поправил подножку и замер в почтительном поклоне. Терцы конвоя успокаивали своих разгоряченных скачкой коней, возбужденно втягивающих ноздрями терпкий весенний воздух. Ну вот и прибыли. Новая Голландия. Конечно, на катере мы бы уже были на месте, но раз инкогнито, так инкогнито. И похоже, что нас и здесь не ждали. А, нет. — Вон, Дмитрий Иванович, самолично поспешает. — Разогнался наш эскорт, вот и проскакали немного вперед. — Ваше Величество, простите ради бога пожилого человека. Ваша карета катит скорее, чем я бегаю. Раздался невдалеке голос торопящегося к гостям хозяина. Менделеева Вадим узнал сразу. Весьма колоритная внешность ученого практически соответствовала портретам и фотографиям, которые история донесла до двадцать первого века. Слегка запыхавшийся, статный, в длиннополом пальто, на распашку, шапка в руке, сократовский лоб, вьющиеся длинные волосы на той части головы, где они еще сохранились, пронзительный, чуть встревоженный взгляд, светло-серых глаз и спрятанная в усах легкая усмешка личности, знающей себе цену. Дмитрий Иванович, любезный, будьте добры, извините моих орлов. Они не признали вас, не ожидали, что вы нас к самому мосту встречать вышли. С графом Гейденом вас знакомить не нужно, конечно, а вот второго моего спутника позвольте отрекомендовать. Банщиков Михаил Лаврентьевич. Здравствуйте, молодой человек, наслышан. И о ваших военных делах, конечно. Искренне рад знакомству. Менделеев Дмитрий Иванович, профессор, заведующий императорской лабораторией весов. «Добрый вечер, Дмитрий Иванович! Для меня большая честь быть представленным вам, тем более самим государем. Но не меньшая честь просто иметь возможность общаться с наиболее выдающимся представителем отечественной научной элиты». «Михаил Лаврентьевич, ну что же вы меня сразу и в краску вгоняете, в высочайшем-то присутствии?» «Как же несовестно!» Менделеев старался говорить серьезно, хотя в глазах играл лукавый огонек. «Я же теперь и возгордиться могу!» «Неужели не только все иноземцы хором, но и в России некто мне в высочайшем присутствии под халемаш делать решился?» Николай рассмеялся и, взяв за руку Менделеева, проговорил. «Дмитрий Иванович, вам ли нас гордыней своей пугать, дорогой мой? А то, что Михаил Лаврентьевич сказал, так это и весь народ знает. Не ругайте его». «Народ?» Менделеев вдруг коротко глянул прямо в глаза Николаю, жестко, без улыбки. Народ наш, государь, в среднем на полтора класса церковно-приходской школы образован. Я тут вчера подсчитал, если женщину честь. Так что... Вадим внутренне напрягся, ведь разволновавшийся с утра в Кронштадте Николай такую явную шпильку мог и не стерпеть. Но обошлось. Судя по всему, самодержец с характером ученого был знаком неплохо. И об этом обязательно поговорим, Дмитрий Иванович. Пришло время заняться тем, о чем тогда спорили с вами. Я все помню. Но это только часть всех важных вопросов, что нам срочно надо бы И пойдемте внутрь скорее. Вы без кошне а ветер-то не майский совсем. Не рекомендую я вам рисковать с вашими легкими. Не как самодержец. Без титулов обойдемся. А как дорожащий вами соотечественник и ученик, не рекомендую. А Михаил Лаврентьевич, как врач, между прочим, вам прямо такие фокусы запретит. Конечно, конечно, Ваше Величество, господа, проходите, пожалуйста. На второй этаж поднимаемся. Там готов самоварчик, если не возражаете с дороги. И пирожки с плюшками домашние супруга самолично пекла. Менделеев быстро прошел к дверям, с полупоклоном приглашая всех в тепло подъезда. А остальные званые гости наши ждут в опытовом бассейне у Крылова в конторке. Мне ж сказали, чтоб все инкогнито, и чтобы без народу на улице. Вот они там о проблемах кораблестроения нашего и шепчутся. Да так, что я и с улицы слышал. Все правильно, им и мы без нас было о чем поговорить. Но сейчас давайте их сразу позовем. Нужно познакомиться всем поближе. И за чаем это проще. А мы пока скоренько подкрепимся... В Кронштадте некогда было даже перекусить. Так что времени не потеряем. Разговор-то, думаю, предстоит длинный. Ваше Величество, простите, пожалуйста. Несколько смущенно обратился к царю Менделеев, поднимаясь по широкой лестнице из серого гранита. А то, что не приглашен заведующий лабораторией генерал Капнист, это правильно? Он на меня лично в обиде за такое самоуправство не будет? Я ведь официально в штате-то уже семь лет не числюсь, а раскомандовался тут по старой памяти. «Нет, Дмитрий Иванович, в обиде не будет. Все правильно. Это не недоверие, просто круг приглашенных мною на сегодняшний разговор предельно узкий. Вы скоро поймете почему. Так что не волнуйтесь по этому поводу. Кроме того, заведующий не хуже нас с вами знает, что неофициально вы как были, так и остались главным научным консультантом морского ведомства. Вскоре в приемные заведующего морской научной лаборатории к прибывшим присоединились остальные приглашенные вице-адмиралы Дубасов и Чухнин, заведующий опытовым бассейном Алексей Николаевич Крылов, инженер-кораблестроитель Иван Григорьевич Бубунов, член правления немецкой фирмы «Даймлер» инженер Борис Григорьевич Луцкий, товарищ председателя Совета директоров акционерного общества «Леснер» А кроме того, по совместительству, сын его основателя Артур Густович Леснер, председатель Совета директоров Товарищества братьев Нобель Эммануил Людвигович Нобель и разрабатывающий для Нобелей проекты трубопроводов знаменитый инженер Владимир Григорьевич Шухов. Кроме них здесь были и крупнейшие промышленные тузы России, Гуга Максимович Вагао, князь Семен Семенович Абамелек Лазарев и Николай Александрович Второв. Поблагодарив радушных хозяев в лице Менделеева и Крылова за прекрасный чай и выпечку, самодержец всероссийский Николай Александрович Романов, промокнув салфеткой уголки губ, не торопясь, обвел взглядом всех присутствующих и после того, как в помещении воцарилась тишина, неспешно и негромко заговорил. «Итак, господа, разрешите поблагодарить вас всех за то, что сразу откликнулись на мое приглашение и прибыли точно в оговоренное время. Со своей стороны прошу простить нас за некоторую задержку. В Кронштадте было много всякого интересного. Наши морячки и заводские чуть не утопили орла, так что мы приехали только втроем. Константина Дмитриевича Нилова оставили там разбираться. Не волнуйтесь, все обошлось, слава богу, Позже расскажу подробности. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я прошу вас всех торжественно пообещать мне и друг другу. То, что вы услышите сегодня здесь, до моего особого разрешения остается только между нами. Без оговорок и исключений. Любых. Если кто-то из вас не чувствует к этому готовности, моя карета внизу. Благодарю, господа. Тогда приступим. Как вы знаете, зимой Россия подверглась нападению нашего дальневосточного соседа, Японии. Нападению дерзкому и вероломному, которого к стыду моему я не ожидал. Хотя даже собственный опыт пребывания в этой стране обязан был мне подсказать иное. Сейчас мы ведем с этим маленьким азиатским народом войну. Неожиданно трудную, изнурительную. И пока буду полностью откровенен с вами, с далеко не предопределенным итогом. Для меня оказалось подлинным потрясением, что наша величайшая в мире держава оказалась не готовой к войне с государством, фактически несоизмеримым с нами почти по всем показателям. Но только почти, увы. И пусть даже за спиной у японцев стоят политические и финансовые круги Англии и североамериканских штатов, все равно Япония это букашка, клоп, пигмей в наших масштабах. И что же? Они не просто осмелились напасть от глупости или отчаяния. Нет. Они решительно, смело, а главное, умело воюют. И начали они эту войну с трезвым расчетом на свой выигрыш. Чем глубже я разбираюсь в происходящем, тем с большей печалью понимаю, шансы у них есть. Пока есть. Мы на два года опоздали с выполнением кораблестроительных программ. Мы не успели соединить у Байкала Великий Сибирский путь. Мы не снабдили нашу полевую артиллерию гранатами, пренебрегли гаубицами, не закупали в должном количестве пулеметы, ошиблись в расчетах при формировании запасов винтовочных патрон. Мы, наконец, отказались верить предупреждениям наших агентов в Токио, приняв на веру то, что было продемонстрировано там Куропаткину и говорилось нам в ряде европейских столиц. Усугубляется ситуация тем, что войну японцы и их покровители ведут с нами не только внешнюю, но и внутреннюю. Получены бесспорные доказательства финансовой и иной поддержки японцами врагов в нашей государственности внутри России. В частности, они сейчас пытаются устроить бунт Финляндии и уже закупают у англичан оружие для доставки туда. Почти 10 тысяч винтовок и револьверов. Представляете себе? Можно вооружить целую дивизию. А эти теракты анархистов и эсеров? А попытка февральской финансовой диверсии против сберегательных касс? Ведь все эти панические письма, отпечатанные на гектографах, были вброшены в почтовые ящики в день начала войны. Не зная этого дня заранее, такое было бы просто физически невозможно. Вдумайтесь, это было сделано в 48 городах. В сложившемся положении я вижу и вину ряда наших чиновников, государственных и военных деятелей. Достаточно серьезные претензии имеются к министерствам внутренних и иностранных дел, к военному и морским министерствам. Прошедшее мирное царствование моего дорогого батюшки породило у некоторых, если не уверенность, то внутреннее убеждение, что мы сможем удерживаться от военных бедствий и впредь. В результате, Полумеры там, где необходимо было жестко идти до конца, самоуспокоенность и доверчивость. И что мы получили? С нами осмелились воевать. Я испытываю сейчас глубочайшее чувство горечи, потому что в гибели наших отважных воинов там, на Востоке, их матери и отцы, жены и дети вправе винить государственную власть, винить лично меня». Ведь получается, что первые десять лет моего царствования не дали тех результатов, которых народ русский вправе был ждать. В итоге на нас вероломно напали. Сегодня перед Богом, а в вашем лице перед всем русским народом, я клянусь, что сделаю все, что только в моих силах, дабы выправить положение и не допустить ничего подобного впредь. А те, кто прямо повинен в том, что несчастье произошло, те уже ответят по всей строгости законов империи. Мы все получили жестокий урок, и выводы из него будут сделаны, самые серьезные. Сейчас я с моими ближайшими помощниками готовлю программу преобразования всех сфер жизни нашего общества, начиная с государственного управления и заканчивая сельским хозяйством и военным строительством, основами существования нашей матушки России. Готовы ли вы, господа, принять самое непосредственное участие в этой работе? Задаю этот вопрос вам потому, что именно на вас я возлагаю особые надежды, потому и собрал вас здесь сегодня. Я предлагаю вам присоединиться ко мне и моему особо доверенному ближнему кругу, на чьи плечи легло не только бремя подготовки и планирования задуманных реформ, но и ежедневный труд по их проведению в жизнь. Но это не только особые полномочия, это и особая ответственность. Не передо мной лишь, перед нашей Родиной, перед всем нашим народом. Готовы ли вы к этому? Спасибо. Тогда для начала отдельный вопрос к вам, Борис Григорьевич. Вы готовы вернуться в Россию, если я вас об этом попрошу? Прекрасно. Другого ответа я и не ждал. Господа, все ваши личные проблемы и вопросы мы решим, дабы тыл ваш был вполне надежно обеспечен. Но отныне вы должны быть готовыми без остатка погрузиться в решение тех задач, которые имеют первостепенное значение для державы. Вы должны отречься от гордыни и сомнений, понять бесповоротно и окончательно, что это не царь выбрал вас, не кучка его советников, сколь бы умны и дальновидны они ни были. Вас выбрала Россия, потому как именно ей нужно помочь, не мне, не династии Романовых, не монархии. Без этого двигаться дальше она победоносно не сможет, без этого ее ждут поражения в войнах, смуты, способные привести к национальной катастрофе и краху государственности. И поверьте, я не сгущаю краски. За два десятилетия мы должны проделать то, что в иных условиях и обстоятельствах не грех было бы успеть в полвека. Но не мы, увы, выбираем себе времена. Наши соседи, конкуренты, стартовали в этой гонке раньше нас и сегодня продолжают отрываться все дальше и дальше, как в общем, так и в частностях. И не для того вовсе, чтобы нам потом помогать себя догонять. Вот вам примерчик, кстати. Сейчас в Англии в глубочайшей тайне заканчивают проектирование и готовят закладку броненосца, который станет образцом для новой серии их линейных судов. В 20 с лишним тысяч тонн водоизмещения со скоростью свыше 20 узлов, нефтяным отоплением котлов и турбинными двигателями. Причем с вооружением из 10-12 дюймовок в пяти башнях. Нам, чтобы делать подобные корабли, необходимо практически полностью переоснащать не только четыре крупнейших верфи, но и ряд смежных производств. Броня, артиллерия, механизмы, оптика, динамо и радио – Все потребуется выводить на новый уровень, и количественно, и качественно. Нет, Алексей Николаевич, все именно так и есть, и ничего наша разведка не напутала, к сожалению. И это только один образчик нашего технического и военного отставания. Поэтому, дабы уберечь Россию от великих и незаслуженных ею потрясений, нам предстоят огромные преобразования. И вам предстоит их возглавить. В тех направлениях, естественно, где каждый из вас обладает наибольшим практическим опытом и знаниями. Мне же предстоит начать с себя. По окончании войны будет изменена политическая система. России предстоит переход от абсолютной самодержавной монархии к монархии парламентской. Как говорят в Европе, конституционной. Конечно, ни о каком ответственном министерстве речи не идет. На первых парах в вопросах бюджета роль представительства будет совещательной, но в законотворчестве парламентарии будут принимать участие. Понимаю ваше удивление, но лучше начать реформирование сверху, чем дожидаться взрыва снизу. Вы не находите? Что видится в дальнейшем, будущее покажет. Наиболее жизнеспособной лично мне видится германская модель. Да, господа, незыблемы под солнцем одни лишь пирамиды. Я и сам бы не поверил полгода назад любому, кто утверждал бы, что я откажусь от памятной всем фразы о бесплодных мечтаниях. Но меняется мир, меняемся и мы. Поверьте, это не скороспелое решение. Я долго был принципиальным и последовательным противником любых форм давления в окс на принятие государственных решений, о чем и заявлял открыто. Не хочу сейчас говорить о том, что именно стало решающим в изменении моей позиции. Просто рекомендую, взгляните повнимательнее на немцев, и вам откроется простая истина. Парламентаризм и выборность дают верховной власти оперативную обратную связь для уяснения того, как страна, народ восприняли то или иное ее решение. О том, что действительно необходимо срочно, а что может какое-то время подождать. В этом, а вовсе не в огромной французской контрибуции, главный секрет немецкого экономического чуда. Как еще назвать ситуацию, когда «Made in Germany» теснит «Made in Britain» на всех мировых рынках? А если посмотреть за океан? И это все произошло за каких-то полтора-два десятилетия. А ведь на англичан работает полмира. Вы готовы сегодня предложить мне путь развития страны без опоры на промышленное развитие? Согласен, его нет. И я также думаю, другого пути нам не дано. Посему, для скорого и, главное, относительно безболезненного перехода в России к конституционному монархизму, нам необходимо обеспечить следующее, господа. Прекращение социальной, национальной или религиозной дискриминации на территории империи в наиболее раздражительных формах. Создание условий для формирования и деятельности в стране политических партий, принимающих принцип парламентской состязательности в достижении их программных целей, а также условия исключения террора, лжи, подстрекательства, национального или религиозного превосходства из арсенала парламентской борьбы. Изменения имперского законодательства, направленные на функционирование новой политической системы, включая резкое усиление ответственности в отношении отдельных лиц и неформальных незарегистрированных организаций партий, кружков, объединений граждан и тому подобное, использующих методы вооруженной борьбы и физического насилия для достижения своих политических целей. В базе этих общественных преобразований, как мы с вами и говорили, Дмитрий Иванович. Будет лежать реформа системы народного просвещения, призванная обеспечить не только всеобщую грамотность, но и всеобщее образование на уровне не менее четырех классов на первом этапе. И, конечно, резкое увеличение молодых людей, получивших образование высшее. Они, наша высокообразованная молодежь, кровь и мозг нашего развития по индустриальному пути. Дальнейшее выживание в конкуренции с передовыми державами для нас немыслимо без форсированного развития промышленности, но корень индустриализации лежит в деревне, господа. При всем моем уважении к литературному гению графа Толстого, его философия незыблемости крестьянской общины, как станового хребта Руси, украшение прошлого века. В веке XX это уже мертвый якорь, консервация безграмотности и отсталости. Поэтому сейчас Петр Аркадьевич Столыпин готовит по моей просьбе основные положения реформы сельского хозяйства, каковые уже в ближайшее время начнет притворять в жизнь в ранге премьер-министра. Реформа эта, проводимая при самом активном содействии земств, должна не только погасить недовольство в крестьянстве, увеличить производство продукции села и снять угрозу голодовок, но и обеспечить промышленные города подпором высвобождающихся в деревне молодых людей, пополняющих ряды рабочих. В первую очередь они нужны будут в индустрии металлургической, которую ждет масштабное реформирование, появление новых производств по выплавке различных сталей, цветных металлов, сплавов. В химической промышленности, которую предстоит создать практически с нуля, если, конечно, не говорить только о производстве пороха. А развитая химия нам необходима для выделывания различных электрических изделий, которых в любых сложных машинах уже десятки, а на кораблях сотни. И скоро будут тысячи. Но ну, не позор ли, скажите мне, вся эта история с телеграфными станциями для флота? А отказал бы нам кайзер Вильгельм или заортачился бы его стат секретарь фон Тирпиц? Они ведь шесть комплектов со своих новых кораблей сняли. Что тогда? Поэтому и индустрию электроизделий нам предстоит строить свою. На развитии именно этих промышленных направлений сдержится наш расчет на общее ускоренное развитие машиностроения без которого нельзя рассчитывать на соответствующее мировому уровню по качеству и количеству удовлетворения запросов сельского хозяйства и транспорта, без которого не будут созданы и произведены в должном количестве вооружения для флота и армии. Здесь уже нужен подготовленный и грамотный рабочий кадр. Но вопросы оборонных производств будут главной темой нашего следующего предметного разговора. А сейчас важный момент. Полагаю, что достичь скорого успеха у нас не получится без введения новых форм организации предприятий. Вам, Артур Густович, на базе вашего завода, и вам, Эммануил Густович, на базе вашей компании по выпуску машин дизеля, я хочу предложить создание первого в России частно-государственного концерна. В расширение дела будут вложены солидные государственные средства. Он получит преимущество в ряде важнейших заказов, прежде всего военного и морского министерств. Но значительная доля капитала предприятия будет принадлежать казне. Какая именно и как мы ее внесем – отдельная тема. А управляющим директором станет человек, назначенный лично мной. Я понимаю, что для любого промышленника сохранение контроля над бизнесом – это важнейший приоритет, но прошу вас меня понять правильно. Для государства контроль над сферой оборонных технологий и производств необходим не меньше, а, пожалуй, даже больше. Это вопрос выживания страны, и оставить все на стихийном самотеке я не могу. Что касается прибыли на государственную долю, то в течение минимум 10 лет она вся будет оставаться в деле и идти на его расширение. Не возражаете против такой логики, господа? Тогда прошу любить и жаловать инженер Луцкий. Представлять его вам обоим не надо, полагаю. Борис Григорьевич, господа, вы не против? Славно, значит договорились. Конкретную схему нашего взаимодействия мы обсудим позже, в более узком кругу. Но я отвлекся на частности. Извините. Итак, для развития машиностроения потребны энергетическое и транспортное обеспечение, производственные машины и станки, новые мощности по выработке строительных материалов. В первую очередь, порт цемента и изделий на его основе. Одним лесом до да кирпичом нам уже не обойтись. Ведь заводы для разных отраслей предстоит строить десятками. И, конечно же, рост нашей науки. Без серьезных научных изысканий достижение успеха на промышленном поприще просто невозможно. В сфере энергетики нам предстоит выработать тип и качество парка машин, призванных вырабатывать энергию электрическую, линии ее передачи на большие расстояния для использования промышленными предприятиями и транспортом. Нам понадобятся десятки электростанций, ибо век пара, как основы промышленной механизации, уходит безвозвратно. Кроме того, нам предстоит создание промышленных предприятий по обработке природной нефти в ее различные производные, в объемах, которые сегодня могут показаться фантастикой. И здесь Эммануил Людвигевич... Я окажу вашим усилиям в Баку и Батуми всю возможную поддержку, но для ускоренного развития нефтяной отрасли и гарантии тех капиталов, что будут вложены туда государством, вам также будет предложено создание частного государственного концерна. Мы не вправе рисковать там, где от темпов развития и эффективности производства прямо зависит будущее военное строительство. Ведь достаточно сказать, что в ближайшее десятилетие все боевые корабли первой линии будут отапливаться мазутом, а значит нам предстоит создать и огромные резервные нефтехранилища, что позволит избежать с одной стороны страха перепроизводства со стороны бизнеса, а с другой гарантировать флот и иных потребителей от возможных рисков военного времени. Кстати, мы должны форсированно закончить трубопровод, что строим с 1879 года, после чего выкупить его у Ротшильда, а затем постараться вообще убрать его бизнес от Каспия. Почему так? Потому что флот это только вершина айсберга. В сфере транспортной нам предстоит заменить телегу автомобилем, а лошадь мотором везде, где это мыслимо, и построить со временем тысячи, десятки тысяч километров специальных автомобильных асфальтовых дорог. Представляете, какие объемы газолина и соляра будут необходимы, а еще трактора для села и много еще чего. И нефть для всего этого в наших недрах есть. Необходимо только организовать должным образом ее обработку и самим определять рыночную цену на нефтепродукты, а не отдавать это людям со стороны. Учитывая стратегическое значение жидкого топлива для будущего развития страны, считаю абсолютно недопустимым проникновение в эту сферу капитала банкирского клана который профинансировал своими английскими и американскими домами японцев для войны в нами, а в Париже отказавшего нам в кредите месяц назад. Такое мы не забываем. Представьте на минуту, Ротшильд определяет цену на нашу нефть и газолин, на которых ходят корабли и передвигаются армейские грузовые авто. И тут война. Из-за наживы он взвинчивает цены. И что? Сдаваться? или грубо национализировать его дело с риском получить во враги Лондон, Вашингтон и Париж одновременно? Увольте нас от такого удовольствия. Да и долг платежом красен. И еще одно отступление. Хочу предупредить вас, господа фабриканты, и вот это вы смело можете в приватном кругу передавать коллегам по цеху, Отныне самым тяжким грехом вашего брата буду считать любые заигрывания с нелегальными партиями или попытки использовать в свою пользу стачечное движение рабочих. Вскоре это будет закреплено законодательно. А ком узнаю впредь что-то подобное, на себя пеняйте, засужу, отберу дело и ни копейки не оставлю. К вам, господа, это, конечно, не относится, вам мы вполне доверяем, но коллег своих ретивых предупредите. Нужно промышленникам думать о справедливых зарплатах и условиях жизни своих рабочих в первую очередь. Некоторые же господа и многоуважаемый Юлий Петрович Гужон из Первопрестольной в первую голову, вот они уже точно доигрались. Но вернемся к нашим общим перспективам. В транспортной сфере нам предстоит решить три громадных задачи. Первая по срокам – удвоение пропускной способности Великого Сибирского пути. Придется проложить вторую колею на всем его протяжении. Это сделает его не только транспортной магистралью Запад-Восток, но и становым хребтом для освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока. Вторая задача – соединение Балтики с Каспием и Черным морем посредством внутренней водотранспортной системы рек и каналов. Она же позволит нам возвести почти десяток гидроэлектростанций и связать водным путем две столицы. И, наконец, нужно будет со временем соединить Белое море с Балтикой посредством канала, способного пропускать суда и корабли водоизмещением до 15 тысяч тонн. Но этот проект, конечно, не ближайших 10 лет. Он призван обеспечить русскому торговому и военному флотам выход к Атлантическому океану и Великому Северному морскому пути в Тихий океан, минуя германские и английские моря. Проливы Каттигат, Скагерак, Суэц и Гибралтар. Освоение этого северного пути по ледяным морям – третья масштабная задача. С ее выполнением мы не только осуществим то, что завещал нам Великий Ломоносов, мы оставим в руках наших потомков главный мировой транспортный путь из Азии в Европу. Для этого нам предстоит спроектировать и построить мощные большие ледоколы с новыми двигателями, возможно, с двигателями дизеля. Причем потребуются к тому же особые машины, возможно электрические, для того, чтобы обеспечивать частое изменение режима хода с переднего на задний. Конечно, Дмитрий Иванович, я помню вашу пояснительную записку. Опыт Ермака это вполне показал, что паковые льды и лед Карского моря для ледокола водоизмещением меньше 12 тысяч тонн могут оказаться не по силам. Да и мощность его машин должна быть выше многократно. Нужны и специальные типы судов, способные вместе с такими ледоколами вести навигацию во льдах, обеспечивая прохождение караванов обычных торговых пароходов. Причем чем они будут крупнее, тем скорее будет получена финансовая отдача от этого проекта. Вот почему я сказал о пропускной способности канала для судов размером фантастические 15 тысяч тонн. Пока фантастические. Кстати, в свете таких грядущих задач у меня к вам, Дмитрий Иванович, есть просьба? Все, что потребуется, государь. Я готов. Для начала, Дмитрий Иванович, я попрошу вас выступить инициатором в примирении со Степаном Осиповичем. Ваша размолвка слишком дорого может обернуться стране. Я этого просто не могу допустить. И вы, и адмирал Макаров, звезды первой величины. Мне бы очень хотелось, чтобы вы вместе освещали нам путь во мраке полярных ночей, а не пытались затмить друг друга. Мы договорились? Вот и прекрасно. Я перешлю ваше письмо в Артур с моим личным адъютантом. Итак, как вы понимаете, господа, Северный канал и Ледовый путь – это лишь два кирпичика в фундаменте полного, фактического, права независимой внешней морской торговли Российской империи. Ибо только тогда она будет процветать, когда поддерживается мощным военно-морским флотом, присутствующим во всех океанах. Эта цель завещана нам Петром Великим. Сегодня Россия способна ее достичь. Но для этого нам сперва придется решить проблемы государств пробок, подпитываемых англичанами. Это Япония и Турция. Контроль над Корейским и Сангарским проливами на Дальнем Востоке, как и проливами Черноморскими, есть важнейший приоритет нашей внешней политики на ближайший период. Мы просто обязаны найти такое политическое решение наших спорных моментов с Великобританией, чтобы англичане перестали препятствовать России в этих краеугольных для нее вопросах. Понимают наши устремления к проливам и французы. И, судя по всему, от этих устремлений они тоже не в восторге. Как я уже говорил, запрос в Париже относительно кредита в этом году фактически повис в воздухе. Господин Витте... Уверявший меня, что с господином Ротшильдом и всеми прочими французскими банкирами он решит любые проблемы, вернулся ни с чем. С немцами тоже пока не удается договориться по поводу торгового договора, поэтому затяжная свара с Японией для нас крайне опасна. Выход один. Навязанную нам войну с самураями мы должны постараться закончить неожиданным и бесповоротным разгромом противника. Таким, чтобы в Токио были вынуждены были пойти на немедленное заключение мира на наших условиях. Японцы сами дали нам повод быть жестокими, своим неспровоцированным нападением. Преступно было бы сейчас им не воспользоваться. Кроме того, кайзер Вильгельм пообещал мне принципиальную позицию в отношении англосаксонских посреднических усилий, которые обязательно последуют и будут направлены на попытку в очередной раз лишить Россию плодов ее победы. Кстати, о кайзере и Германии. Как вы знаете, три недели назад Париж и Лондон за нашей спиной достигли определенных политических соглашений, Они по сути своей направлены против Берлина, а Россию учитывают лишь в роли пушечного мяса для планируемой ими войны с немцами, в силу действующего Франко-Русского Союза. Вот вам и великая в кавычках помощь, что нам оказывает в этой войне союзная Франция. После долгих размышлений я принял решение и ставлю вас о нем в известность. Что в ближайшее время однобокость приоритетов внешней политики империи будет исправлена. Взаимовыгодное сотрудничество и сближение с Германией отвечает долгосрочным интересам России. В равной степени, как и наоборот, немцы заинтересованы в нас. Дело это непростое. Во времена Бисмарка и Горчакова наши отношения были немало подпорчены. Император Вильгельм в первые годы своего царствования масло в огонь подбавил тоже изрядно. Самолично. Однако, общая угроза сближает, как вы знаете. Вообще же, я полагаю, что пора уже России занять сдержанную и равноудаленную позицию от всех сторон назревающего европейского конфликта. Мы там ничего не потеряли. А наладив отношения с немцами, через них и австрийцев проще будет удерживать от авантюр на Балканах. Спасибо, Дмитрий Иванович. Не откажусь еще от стаканчика. Итак, господа, продолжим. Предлагаю разделить дальнейшую нашу работу на два направления. Первое, как вы уже поняли, поиск решений на перспективу общей модернизации страны. Выработка направлений для действий и мероприятий на этом пути. И главное, откуда изыскать для всего этого деньги. Этим мы уже занимаемся и отныне продолжим уже вместе с вами. Ваши полномочия... Новые должности, если потребуется, схема взаимодействия, деликатные моменты, если таковые имеются, мы обсудим индивидуально. А сейчас я хочу заняться более сиюминутными заботами, связанными с необходимостями текущего военного противостояния. Поскольку они касаются несколько специфических моментов, то для их обсуждения мне понадобятся сегодня только моряки, кораблестроители и вы, Борис Григорьевич. Со всеми остальными мой военно-морской секретарь согласует время персональных аудиенций. С этими словами Николай поднялся из-за стола. Алексей Николаевич, пойдемте посмотрим ваш бассейн. У нас есть несколько вопросов и по части моделей. Я хочу понять, как долго у вас идут испытания. А господ промышленников пока оставлю в руках большой науки, хорошо? Да, Дмитрий Иванович, послезавтра жду вас в Царском. Хотел бы завтра, но не получится. Завтра собираемся с моряками, слушаем Берелёва и Кузьмича по вопросам кораблестроения и подготовки третьей эскадры. Второй отряд эскадры Безобразова уходит на днях, поэтому отложить никак не смогу. Будьте добры, изложите, пожалуйста, в краткой записке основные ваши идеи по реформе народного образования. Только для нас, министра не будет. Обсудим в узком кругу. Кроме вас, меня, Банщикова и Гейдена будет лишь Константин Петрович Победоносцев. Кстати, он вам просил от него кланяться. Ваше Величество, ну что вы, что вы? Дмитрий Иванович, друг мой, человеку вашего ума и преданности России и царю поклониться не грех. А пока мы сходим с моряками к Андрею Николаевичу, подумайте-ка вместе с нашими промышленными воротилами о том, сколько нам необходимо готовить молодых инженеров каждый год, если учесть, что через пару-тройку лет встанет вопрос о строительстве заново линейного флота. С вступлением в строй нового английского броненосца, котором вы теперь многое знаете, все существующие разом устареют. Да и автомобили с тракторами нам предстоит вскоре строить не десятками, а тысячами в год. И пушки наши в случае большой европейской войны могут потребовать столько снарядов, что к цифрам наших планов военного снабжения можно будет смело приписывать два нуля, а может быть и больше. И пожалуйста, передайте Анне Ивановне, супруге вашей, мою особую благодарность за пирожки.